притвориться побежденным и бежать, а я тем временем сожгу провианты все запасы шутского войска. Как только увидите огонь, возвращайтесь и снова вступайте в бой. Вы захватите самого Джугеляна. Не подвига я жажду. Хочу лишь искупить свою вину. Если вы согласны, дайте мне указания. «Небо желает, чтоб я совершил подвиг», — вскричал Цао Чжэнь, прочитав письмо. Когда посланец ушел, Цао Чжэнь вызвал Фэй Яо и обо всем ему рассказал. «Джу Гэлян хитер, да и Дзян Вэй тоже», — промолвил Фэй Яо. «Возможно, что это коварный замысел Джу они хотят обмануть вас, поэтому в бой вам идти не следует. Разрешите мне выступить вместо вас». Сао Джей не стал возражать, и вскоре Фэй-Яо повел 50 тысяч воинов к долине Сегу. Пройдя два-три перехода, Фэй-Яо остановил войско и выслал вперед лазутчиков. Они доложили, что в долине стоят шустские войска. Фэй-Яо тут же вступил в долину, но враг отошел без боя. Фэй-Яо двинулся следом. К шустскому войску подошел еще один отряд. Фэйяо приготовился к бою, но противник опять отступил. Так повторялось три раза. Ожидая нападения Джугеляна, вейские воины сутки не отдыхали. Наконец усталость взяла свое. Они остановились и начали готовить еду. И вот тут-то раздались крики, загремели барабаны, затрубили рога. Враг перешел в наступление. В центре расположения шутских войск раздвинулись знамена, и вперед выехала колесница, в которой сидел Джугалян. Он сделал знак воинам пригласить Фэй-Яо на переговоры. Предвкушая близкую победу, Фэй-Яо в душе ликовал. Подняв коня на дыбы, он дерзко крикнул, «Эй, битый полководец, как ты посмел снова явиться?» «Пусть выходит на переговоры сам Цао-Джэнь!» — крикнул в ответ Джугалян. «Сао-джэнь! Золотая ветвь и яшмовый лист! Не пристало ему разговаривать с мятежником!» В этот момент джугелян взмахнул веером, и на вейцев одновременно напали Мадай и Джан-ни. Вейские войска не выдержали натиска и обратились в бегство. Отступив на тридцать ли, они вдруг увидели, как из-за горы в тылу врага поднимается дым. Фэй-Яо принял это за условный сигнал и дал команду войскам напасть на противника. Противник стал отходить. Фэй-Яо с обнаженным мечом мчался на коне впереди своих воинов, направляясь к тому месту, откуда поднимался дым. Внезапно загремели барабаны, затрубили рога, и на отряд Фэй-Яо слева напал Гуань-Син, а справа Джан-Бао. С горы дождем сыпались стрелы. Фэй-Яо понял, что это ловушка, он стал отходить, но воины его еле плелись от усталости, а Гуань-Син преследовал его по пятам. Видя, что спасения нет, Фэй-Яо, чтобы не попасть в плен, сам лишил себя жизни. Тем временем Джугэлян вывел войско к Цишаню и расположился лагерем. Здесь он собрал все войска и щедро наградил Цао-Джэнь, узнав о гибели Фэй-Яо, горько раскаялся в своем легковерии. Он решил отступить и позвал на совет Го-Хуае. Когда цао жую доложили о поражении Цао-Джэне и о выходе шустских войск к Цишаню, он немедля вызвал к себе сы и и сказал «Цао-Джэнь отступил с большим уроном, джу лян снова вышел». «С горам, что теперь делать?» «Я знаю, что делать», — отвечал Сыма И. «Джугалян сам уведет свои войска». «Поистине, разбито войско Цаосю, решительным был бой, и предлагает Сыма И план хитроумный свой». «О том, что сказал войскому государю полководец Сыма И, вы узнаете?» Из следующей главы глава 98 преследуя ханьские войска ван шуан погибает одерживая победу над врагом дджгалянн овладевает ченцаном